Рассмотрели металлическую гондолу, прозрачные круги винтов и на борту дирижабля буквы «П» и «Г». Защелкали огненные сигналы на судах. С флагманского корабля снялись четыре гидроплана, и рыча стали круто забирать к звёздам. Эскадра, увеличивая скорость, шла в кельваторном строе.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 Заплясали огненные сигналы с флагманского судна, замигали до самого горизонта огни. Что случилось? Потом все увидели совсем близко, бегущее против ветра, поперек элеваторной линии, черное рваное облако. Это снижался воздушный корабль, окутанный дымовой завесой. На флагмане дали сигнал: Берегись, газ! Берегись, газ! Рявкнули зенитные орудия.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 Наконец-то, так-так-так-так, из серебристого тумана Млечного Пути долетело таканье пулеметов. Затем будто там откупоривали бутылки. Это началась атака гранатами. В зените засветилось буро-черным светом клубящееся облачко. Из него выскользнула, наклонив тупой нос, металлическая сигара. По верхнему гребню ее плясали огненные язычки. Она неслась наклонно вниз,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 С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях. заскрипели блоки. Задрав голову, Боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсенс командовал. «Право руля! Вперед! Полный! Гаси огни!» Идя теперь на одних моторах, Аризона сделала крутой поворот.